Глава 10 Звуки тихой печальной музыки, доносившиеся из-за двери гостиной, отнюдь не способствовали поднятию духа. А когда я вошел и увидел Мадлен Бассетт у пианино, за которым она сидела, поникнув как цветок, мне сразу захотелось дать дёру. Однако я сдержал порыв и запустил пробный шар, спросив, как делишки. Она будто и не слышала, судя по виду. Поднялась с табурета, постояла, грустно глядя на меня совсем как лиза когда в одно прекрасное утро почувствовала, что ей не перенести все скорби мира. Я уже хотел было перебить это настроение, заговорив о погоде, но тут она произнесла. «Берти!» Но это была лишь искра в тьме, и, видимо, предохранитель перегорел. Снова воцарилось молчание. «Мерти!» Очередное фиаско. Ничего не получалось. Я начал немного нервничать. Мы уже однажды изображали ней свидание глухонемых, это было летом в Бринкли-Корт, но тогда во время длиннейших пауз... Мне удавалось маскировать неловкость с цинической пантомимой. В последний раз мы беседовали, как вы, возможно, помните, а может быть и нет, в столовой бринкли корт где был подан холодный завтрак. Время от времени можно было взять яйцо под соусом, карри или тертый сыр, и это очень помогало. Сейчас, в отсутствии закусок, нам оставалось лишь смотреть друг на друга, а это вызывает замешательство ее губы приоткрылись сейчас слова вырвутся наружу она сделала глотательное движение готовясь к новой попытке перти я хотела видеть вас и я просила вас прийти потому что хотела сказать хотела сказать вам берти я порвала со гастусом мы больше не жених и невеста не веста. знаю как вы все знаете да он мне рассказал тогда вы знаете зачем я просила вас прийти я хотела сказать что сказать что я согласна согласны Подарит вам счастье. Казалось, у нее болит горло. Она опять заболела ангиной, как в детстве, но, сделав еще несколько глотательных движений, она все же произнесла. Берти, я выйду за вас замуж. Наверное, после такого признания большинство мужчин сочли бы, что бессмысленно противиться неизбежному, но я не сдался. Когда на карту поставлено самое дорогое, что у вас есть в жизни, нужно бороться до последнего, иначе потом будешь рвать на себе волосы. Как это благородно с вашей стороны, вежливо отозвался я. Я высоко ценю оказанную мне честь и так далее. Но хорошо ли вы подумали? Все ли взяли в соображение? Вам не кажется, чтобы поступили слишком жестоко с нашим бедным Гасси. Жестоко? После того, что случилось нынче вечером? Вот-вот. Именно об этом я и хотел с вами поговорить. Я всегда считал и уверен. Вы разделяете мое мнение, что в подобных случаях, прежде чем сделать решительный шаг, стоит обсудить все с модрым, знающим жизнь человека и составить как можно более полную картину случившегося, вплоть до мельчайших деталей. Неужели вы хотите ломать потом руки и с рыданиями восклицать? Ах, если бы я только знала! Я считаю, что все нужно рассмотреть заново и подробнейше обсудить. Если вас интересует мое мнение, скажу, что вы несправедливы к Гассе. «Я? Несправедливо! После того, что я видела собственными глазами!» «Ах, да! Вы смотрели не с того угла. Позвольте мне объяснить». «Нечего здесь объяснять! Берти, не будем больше об этом. Я вычеркнула Агастуса из моей жизни». «До нынешнего вечера?» Я смотрела на него сквозь золотой туман любви, считала его идеалом. А сегодня он показал свое истинное лицо. Я увидела сатира. Вот-вот, к этому я и веду. Именно тут вы жестоко ошибаетесь. Дело в том, оставим эту тему. Но прошу вас, как вам угодно. Я заткнулся. Можно сколько угодно твердить, что ту компрандр, что пардона, но если женщина желает вас слушать. Слова остаются лишь словами. Примечание. Ту компрандр, что пардона, мы прощаем то, что понимаем. Французский Она отвернулась от меня, без сомнения, пытаясь скрыть безмолвную слезу. И снова наступило молчание, она промокала глаза платочком, а я стал перелистывать стоящие на пюпитре рояля ноты. Чего там только не было. Наконец она снова заговорила. «Все напрасно, Берти. Конечно, я знаю, почему вы пытаетесь меня разубедить. Это все...» Ваша прекрасная, благородная натура. Ради того, чтобы помочь другу, вы готовы на все, даже пожертвуете своим собственным счастьем. Но что бы вы ни сказали, я не изменю своего решения. У меня все кончено с Агастусом. С нынешнего вечера он для меня лишь воспоминания. И с каждым годом это воспоминания. Будет бледнеть и бледнеть, а мы с вами будем становиться все ближе и дороже друг другу. Вы поможете мне забыть? С вами я смогу со временем развеять чары, которыми околдовал меня Агастус. А сейчас, я думаю, следует все сказать папе. Я отпрянул. Перед глазами до сих пор маячила искаженная ужасом физиономия Хрычабасита. Как же он испугался, что я вдруг стану его племянником. Его душа все еще содрогается при мысли, что он был на волосок от катастрофы, а теперь дочь собирается представить меня как будущего зятя. Нет, это слишком жестоко. Я терпеть не могу папашу Бассета, но нельзя же поступать так бесчеловечно. О, Господи! Вырвалось у меня. Прошу вас, не надо. Ну как же, я должна. Он должен знать, что я выхожу за вас замуж. Он думает, что через три недели я стану женой Агастуса. Да, положение Конечно, я ее понимаю. Родителя надлежит извещать о том, что происходит. Если не держать его в курсе, старикан заявится в церковь, в цилиндре и с цветком в петлице а никакого венчания нет. Только никто не подумал, что ему надо сообщить. «Не говорите ему хотя бы сегодня!» — умолял я. «Пусть он немного остынет. Он только что пережил мучительное потрясение!» «Потрясение?» «Да, и сейчас он еще не в себе!» В ее глазах появилось встревоженное выражение — от отчего они слегка выпучились. Значит, я не ошиблась. Когда он сейчас выходил из библиотеки, и я его встретила, мне именно показалось, что он не в себе. Он вытирал лоб, словно задыхался. А когда я спросила его, что случилось, он ответил, что все мы в этом мире должны нести свой крест, и что он не имеет права жаловаться. Все могло обернуться гораздо хуже. Я не поняла, о чем он. Потом папа сказал, что примет сейчас теплую ванну, выпьет три таблетки аспирина и ляжет спать. Почему он так вел себя? Что произошло? Не стоит посвящать ее во все подробности, решил я. Это осложнит и без того запутанное положение. И поэтому лишь слегка приподнял перед ней занавес. Стефи только что, сказала ему что хочет выйти замуж за священника. Стефани хочет выйти за священника, за мистера Пинкера. Ну да, за моего старого друга Пинкера. Он здорово расстроился. Видно, у него на священников аллергия. Мадлен взволнованно дышала прямо как пес Бартоломью после того, как слопал свечку. Но... но как же... — Что, а как же? — Разве Счефани влюблена в мистера Пинкера? — По уши влюблена, нет никаких сомнений. — Ну, тогда я понял, что у нее в мыслях, и тут же сформулировал. — Между ней и Гасси ничего не может быть, — хотели вы сказать. — И вы совершенно правы. Вот вам и подтверждение. именно это Я с самого начала пытался вам втолковать. Но он... Да, я знаю, что он сделал, знаю. Однако мотивы этого поступка были чисты, как горный снег. Даже чище. Сейчас я открою вам все. И когда вы прослушаете меня, клянусь, вы согласитесь, что он достоин сострадания, а не порицания. Если надо рассказать интересную, увлекательную историю, поручите это Берти Устеру, уж он не подкачает. Начав с того, какой цепеняющий ужас охватывал Гасси при мысли, что он должен произнести спич за завтраком после венчания, я шаг за шагом описал ей во всей последовательности развернувшиеся события. И должен признаться, я был чертовски красноречив, когда я дошел до последней главы. Глаза ее глядели в разные стороны, но она почти верила мне. — И вы утверждаете, что Стефани спрятала блокнот в папину серебряную корову? — Примехонько в нее засунула. — В жизни не слышала ничего более удивительного. — Согласен, очень странно, но... Правдоподобно. Сами рассудите. Надо исходить из особенностей психологии индивидуума. Вы скажете, что ни за какие деньги не согласились бы поменяться характером со Стифи, но <связывая> такова уж ваша кузина. Берти, а вы уверены, что не придумали эту историю? Да зачем бы Я слишком хорошо знаю, как вы бескорыстны. — А, вот вы о чем. Нет, я ничего не придумывал. Вот все это — чистая правда. Вы мне верите? — Поверю. Если найду блокнот там, куда положил его Стифи, как вы утверждаете, надо... надо пойти и посмотреть. — Я бы на вашем месте пошел. — Иду. — Великолепно. Она побежала за блокнотом, А я сел за рояль и стал наигрывать одним пальцем. вывернулись вернулись счастливые дни. В сложившихся обстоятельствах это был единственный доступный мне способ самовыражения. Я предпочел бы съесть пару яиц под соусом карри, потому что напряжение, в котором я прожил вечер, отняло у меня немало сил, но, как я уже заметил, яйца под соусом не наличествовали. Меня переполняла радость. Я чувствовал себя точно участник марафонского бега, который много часов обливался потом и, наконец, первым достиг финиша. Единственное, что мешало мне безраздельно предаться радости, была смутная мысль, что в этом злополучном доме каждую минуту может случиться что-то неожиданное и испортить счастливый конец. но ну, но не верилось мне, хоть убей, что тот ли Тауэрс так легко сдался. Он только делает вид, а сам из-под тишка готовит какую-нибудь пакость. Так и оказалось. Мадлен очень скоро вернулась, но блокнота в ее руках не было. В означенном месте ей не удалось обнаружить ни малейших следов. И, как я понял по ее репликам, она решительно отказывается верить, что блокнот... Вообще когда-либо существовал. Честное слово, не знаю, выплескивали ли на вас когда-нибудь ведро ледяной воды, вот мне довелось испытать такое в детстве, по милости, конюха, с которым мы не сошлись во мнении по какому-то вопросу. Вот и сейчас мне показалось, что я лечу в пропасть. Пойди попробуй что-нибудь понять. Полицейский Олдс говорил, что когда происходит что-то подозрительное, Опытный сыщик первым делом старается определить мотив, а уж каким мотивом руководствовалась Стифи, когда утверждала, что блокнот в корове, хотя его там не было, мне вовек не постичь. Эта авантюристка нагло обвела меня вокруг пальца. Вот только зачем? Зачем ей было обманывать меня? Вот что обескураживало. Нет, так это оставить нельзя вы действительно его там искали конечно хорошо смотрели. — еще бы все вилялась что он там она меня не разыгрывала вы так считаете что значит я так считаю вас интересует мое мнение пожалуйста я убеждена что никакого блокнота и в помине никогда не было вы мне не поверили нет после такой отповеди Говорить, разумеется, больше ни о чем. Возможно, я произнес «ну, что ж», или издал какое-нибудь междометие, не помню. Во всяком случае, я считал себя свободным. Приблизился к двери и словно в тумане распахнул ее. Я был поглощен своими мыслями. Вам, безусловно, знакомо это состояние поглощенности своими мыслями. Вы глубоко ушли в себя, сосредоточились, не замечаете того, что происходит вне вас. Я прошел чуть не весь коридор, ведущий к моей спальне, и только тогда мое сознание зарегистрировало страшный шум где-то рядом. Я остановился и стал осматриваться и слушать. Этот шум на самом деле был стук, кто-то с грохотом колотил почему-то. «Какой хулиган!» — возмутился я и тут же увидел самого хулигана. Хулиганом оказался Родерик Спот. Он словно старался разнести в щепы дверь в комдугассе. Когда я подошел, дерево уже еле выдерживало канонаду ударов. Зрелище мгновенно оказало успокаивающее действие на мои истерзанные нервы. Я будто заново родился. И сейчас объясню, почему. Наверное, вам знакомо приятное чувство облегчения, когда злая судьба упорно преследует вас, И вдруг вы встречаете человека, на ком можно выместить долго подавляемую досаду. Коммерсант, у которого плохо идут дела, срывает злость на конторском служащем Конторский служащий отыгрывается на посыльном. Посыльный дает пинка кошке. Кошка выскакивает на улицу и сдает трепку котенку. Котенок, замыкая круг, убегает в поле и принимается ловить мышь. Именно это и произошло со мной. Доведенный до белого коленя папашей Бассетом, Мадлен Бассет, Стефи Бинк и же с ними, Преследуемый безжалостным роком. Я с отрадой подумал, что сейчас-то я сквитаюсь с Родериком Сподом. «Спод!» — властно крикнул я. Он замер с поднятым кулаком и обратил ко мне горящее багровое лицо. Увидел, что это я, и в глазах погас кровожадный блеск. Казалось, что вот-вот он угодливо завиляет хвостом. — В чем дело, спот? Что это все значит? — А, это вы, Вустер, здравствуйте. Какой приятный вечер. — Ох, потешу я свою душеньку. Слишком долго мне приходилось копить досаду. — Причем тот вечер, приятный он или нет? Честное слово, спот. Вы перешли все границы. Это была последняя капля. Придется принять против вас самые суровые меры. — Но как же, Густер? — Как вы посмели устроить в доме этот немыслимый тарарам? Переполошили всех. Неужто вы забыли, что я приказал вам сдерживать свой необузданный нрав и не носиться с оголтелым видом, точно взбесившийся гиппопотам? «Я-то думал, что после моих слов вы проведете остаток вечера, уединившись в своей комнате с хорошей книгой, а вы...» «Возобновили попытки напасть на моих друзей и нанести им увечья. За этим я вас и застал. Вынужден предупредить вас спот, что мое терпение не безгранична». «Э, -э Востер, Востер, вы ничего не понимаете». «А что я должен понимать?» И знаете, что меня на это толкнул сам лупоглазый Финк Ноттл? На лице спода появилось тоскующее выражение. Я просто должен свернуть ему шею. И не мечтайте. Ну, вытрясу из него душу. И душу не вытрясите. Он назвал меня напыщенным ослом. Когда это сказал Гасси? В общем-то, он не говорил. Он... Он написал. Он... Смотрите. Он вынул из кармана небольшой блокнот в коричневом кожаном переплете. Вот так сюрприз. Мне снова вспомнился Архимед. Короткий рассказ Джейвса о том, как он открыл закон о действии выталкивающей силы, произвел на меня глубокое впечатление. Я словно видел это собственными глазами. Вот он пробует воду ногой... В ванной. Входит в нее, ложится. Мысленно я повторял за ним все его движения. Намыливал губку, мыл шампунем волосы, потом запел. И вдруг, когда он легко взял высокую ноту, его голос умолк. Наступает мертвая тишина. Сквозь мыльную пену видно, какой необыкновенный свет горит в его глазах. Губка падает из рук. Он этого не замечает суст срывается торжествующий возглас урая открыл открыл закон архимеда и он выскакивает из ванны вне себя от счастья точно такое же действие оказало на меня чудесное появление блокнота миг ошеломленного молчания потом торжествующий возглас И я не сомневаюсь, что когда я властно протягивал руку к блокноту, в моих глазах горел необыкновенный свет. Давайте сюда блокнот. И да, Густер, я очень хочу, чтобы вы прочитали. Тогда вы меня поймете. Он попал мне в руки случайно. Я подумал, что сэру Водкину баса, то будет спокойнее, если я возьмусь приглядывать за коровой. В округе сейчас то и дело кого-нибудь грабят. Торопливо пояснил он, а эти стеклянные двери такие ненадежные. И поэтому я вошел в гостиную, где размещается коллекция, и вынул сливочник из горки. Меня удивило, что внутри что-то перекатывается. Я открыл крышку и увидел этот блокнот. Смотрите. Он ткнул своим похожим на банан пальцем. — Вот, и что он пишет о том, как я ем спаржу? — Наверное, Родерик Спод решил, что мы с ним будем вместе читать, переворачивая страницы. Но я сунул блокнот в карман и увидел, как сильно он разочарован. — Вы что же, Устер, хотите забрать блокнот? — Да. — Я собирался показать его сыру Уоткину. Ты, ты, да там и о нем много. Спот, зачем же понапрасну огорчать сэра Уоткина? Может быть, вы и правы. Тогда я снова займусь дверью, буду ее высаживать. Ни в коем случае! Категорически запретил я. Вы можете сделать только одно — испариться. И испариться? «Да, испарится!» «Оставьте меня спот Я хочу побыть один!» Вот он скрылся за углом, и тогда я сам принялся колотить в дверь. «Гаси!» Ни звука в ответ. «Гаси, выходи!» «Не дождетесь, скорее сдохните!» «Да выходи ты, болда! Это я, Берти!» Но и это на него не подействовало. Позднее он мне объяснил, что ему показалось, будто спот искусно подделывается под мой голос. В конце концов, я все-таки убедил Гассе, что это и в самом деле друг его детства, он и никто другой, после чего услышал шум отодвигаемой мебели, дверь открылась, и он осторожно высунул голову, точно улитка, пожелавшая разведать обстановку, после того, как закончилась гроза. Не буду описывать в подробностях последовавшую бурную сцену. Вы, несомненно, не раз видели что-то подобное в кино, когда в последнюю минуту появляется десант американской морской пехоты и спасает осажденный гарнизон. Скажу только, что от радости он чуть ли не скакал вокруг меня, как собака. У него сложилось впечатление, что я одержал победу над Родериком Сподом в кулачном бою. Ну и я решил не разубеждать его в этом. Сунув ему в руки блокнот, я велел идти к Мадлен и показать ей все, а сам вошел в свою комнату. Дживс был там и занимался какими-то делами. Я собирался, как только увижу его, выдать ему по первое число за нервотревку, которую мне пришлось пережить по его милости, когда я беседовал с папашей Бассетом. Но сейчас я лишь рассеял самой сердечной улыбкой никаких злобных взглядов. Ведь в конце-то концов его план увенчался успехом. И вообще, сейчас не время сводить счеты. Разве веллингтон распекал своих солдат после ватерлоо Он хлопал их по плечу и ставил выпивку. А, Дживс, вы здесь? Да, сэр. Ну что ж, Дживс, можно начинать складывать вещи. Простите, сэр. Возвращаемся домой. Завтра и уедем. Значит, сэр, вы не предполагаете продлить ваш визит в Тоддли Таунс? Я от души рассмеялся. Дживс. Не задавайте глупых вопросов. Неужели человек по доброй воле захочет продлить свой визит в Тотли Тауэрс? Меня здесь ничто больше не задерживает. Я свой долг исполнил. Завтра проснемся и сразу в путь. Так что, начинайте укладываться. Рванем как можно раньше, не будем терять ни минуты. Ведь это не зовет много времени. Нет, сэр, у нас всего два чемодана. он из-под из кровати И, открыв тот, что побольше, принялся укладывать в него пиджаки, брюки и прочее. А я, расположившись в кресле, начал вводить его в курс последних событий. «Так вот, Дзевс, ваш план сработал без сучка и задворинки». «Чрезвычайно рад это слышать, сэр». «Конечно, этот ужас будет долго еще преследовать меня по ночам в кошмарных снах. Умолчу о том, что это вы в меня втравили». Скажу лишь, что заговор удался. Благословение вылетело из дядюшки, как пробка из шампанского. Теперь ничего не помешает Стифи и Пинкеру предстать перед алтарем. Чрезвычайно удачный поворот событий, сэр. Значит, реакция сэра Уоткина оказалась именно такой, как мы и ожидали. О да, Дживс, такого мы и не ожидали. Вам доводилось наблюдать, как могучая шхуна становится игрушкой разъяренной стихии нет сэр я предпочитаю бывать на побережье в тихие дни. — ай именно такая злосчастная шхуна возникла в моем воображении когда я сообщил что желаю стать его племянником женевшись на стище он был но точно гибнущий геспер помните он плыл по бурному морю А капитан еще взял с собой юную дочь, чтобы одному не скучно было. — Да, сэр. Ее глаза — цветущий лед, лицо — нежнейший рассвет, а грудь бела, как ландыша цвет. Да, — Да-да, совершенно верно. Так вот, я говорил, ветер перевернул шхону, и во все щели хлынула вода. А когда появилась Стиффи и сказала, что это ошибка и что на самом деле жених растяпа, Пинкер. <хе -хе> Его радости не было границ. Он тот же дал согласие на их брак. Так спешил, что даже заикался. Ну, зачем я все это вам рассказываю, Джевс? Только время трачу на пустяки. Сейчас вы услышите настоящую сенсацию. После таких событий правительство подают в отставку. — Я раздобыл блокнот. Неужели, сэр? Да, и это святая истина. Я увидел его в руках с пода, отобрал, и в эту самую минуту гаси показывая его не Бассет и смывает со своего имени грязь. Не удивляюсь если они уже заключили друг друга в пылкие объятия. Это ли не цель желанная, сэр? Вот в самую точку, Джефс. Стало быть, вам не о чем больше тревожиться, сэр. Абсолютно ни о чем. Я чувствую несказанное облегчение, будто у меня на шее висел жернов, и вот я его сбросил. Я готов петь, танцевать. Не сомневаюсь, что Мадлен будет довольна увидеть проклятущий блокнот, и все уладится. Думаю, так и случится, сэр. Ты должен знать, Верти произнес Гасси, который появился в этот миг в дверях, похожий на привидения, которые, к тому же, пропустили через пресс для отжимания белья. — Случилось непоправимое. В свадьбе не бывать.